Страница 160. Глава 8. Происхождение драмы и театра. Первое. Основные свойства драматического жанра. 2. Происхождение греческой драмы и ее виды. 3. Первые трагические поэты и общий характер греческой трагедии. 4. Организация драматических представлений. Пятое. Устройство греческого театра. Театральные приспособления, Актеры и публика. Первое. Основные свойства драматического жанра. Слово «драма» греческое и буквально означает «действие». Этим определяется основное свойство всего жанра. Еще Аристотель указал, что в отличие от эпоса, где рассказ ведется от лица самого автора, в драме дается воспроизведение действием, а не рассказом. Виссарион Григорьевич Белинский так определяет сущность драмы, кавычки открываются, драма представляет совершившееся событие, как бы совершающимся в настоящее время перед глазами читателя или зрителя, кавычки закрываются. Основные черты всякой драмы – действие и диалог, то есть мимическая игра и разговор действующих лиц. Необходимым элементом ее является хор, поющий под аккомпанемент музыки и исполняющий мимические танцы, что свидетельствует о развитии драмы и торжественной лирики. Таким образом, в греческой драме совмещались элементы лирической поэзии с элементами эпоса, в речах действующих лиц, особенно в рассказах так называемых «вестников». А к этому присоединяется еще наглядность воспроизведения действия. Все это отличает драму от лирики и от эпоса. Страница 161-я. Такая сложность состава нового жанра была не случайной, а отвечала назревшим запросам общественной жизни, наиболее полное выражение получившим в конце VI и в течение V века до нашей эры в Афинах, которые в это время стали занимать руководящее место среди греческих государств. Здесь в процессе обостренной борьбы между разными общественными группами развился и упрочился строй рабовладельческой демократии, причем вначале еще сохраняли влияние остатки старой родовой аристократии. Затем управление перешло к представителям умеренной демократии. Время перикло. И, наконец, Власть сосредоточилась в руках радикальной демократии, время Пелопонесской войны. Драматический жанр, всегда содержащий в основе столкновения между какими-нибудь противодействующими силами, как раз более всех других, был способен отражать эту напряженность общественных отношений. Второе. Происхождение греческой драмы и ее виды. Вопрос о происхождении драмы принадлежит к числу особенно спорных ввиду отсутствия прямых исторических сведений о начальном периоде ее образования. К разрешению его подходят главным образом путем догадок и аналогии. Представители крайних буржуазных направлений ищут корни ее в духе пессимизма, в духе музыки Фридрих Ницше, в религиозном чувстве и в культе мертвых Риджевей. «в половом чувстве», «Винтерштейн» и так далее. Однако все эти объяснения оторваны от реальной действительности. Единственный верный метод – это тщательное изучение того материала, который содержится в сохранившихся произведениях и в исторических данных о театральных представлениях того времени. Многое здесь – как увидим дальше, имела только условное значение, в том числе некоторые термины. Они утратили свое прямое значение и сохранялись как пережитки, но по ним можно представить себе их первоначальный смысл. В этом направлении много сделала антропологическая школа – Веселовский, Фрезер, Дитерих, Рейнок, Нильсон и другие – Можно сказать с уверенностью, что зачатки драмы содержались уже в народном творчестве, в лирической поэзии, в которой были некоторые элементы мимической игры и диалога. Раскопки на местах городов Тиринфа, Спарты обнаружили применявшиеся там еще во времена критомикенской культуры маски. Свадебные песни часто исполнялись двумя хорами, певшими поочередно. Настоящие драматические элементы содержались в похоронных обрядах и сопровождавших их песнях. Во многих случаях из хора выделялся запевало, с которым хор и вел диалог. Даже в поэзии Гомера есть немало мест, где изображается действие и диалог, например, «Ссора царей» в первой песне «Илиады», «Посольство Кахилу в девятой песне, «Свидание Гектора с Андромахой» в шестой и «Приама с Ахиллом» в двадцать четвертой песне. Но все эти сцены – рассказ самого автора, а не действия изображаемых лиц. Сами же греки считали, что трагедия по своему происхождению гораздо древнее того времени, когда она получила государственное установление. Страница 162. Оформление драмы в качестве самостоятельного жанра связано, как видно по многим признакам, с культом бога Диониса. Драматические представления в Греции, какими мы их знаем, в V и IV веках до нашей эры, происходили только на праздниках Диониса, особенно на Великих Дионисиях в марте и на Линеях в конце января, отчасти на Малых Дионисиях в деревнях в декабре, и составляли они часть культа этого бога. Аристотель IV век до нашей эры категорически утверждает, что трагедия возникла от запевал дифирамба, а комедия от запевал фаллических песен. Некоторые ученые были склонны видеть в этом утверждении лишь догадку Аристотеля, однако оно нашло подтверждение в новейших археологических находках. Дифирамбы, как было указано выше, это песнопения в честь Диониса, исполнявшиеся хором из 50 человек. Из народных песен импровизации некоторые поэты, начиная с полумифического Ориона VII-VI века до нашей эры), постепенно превратили дифирамб в литературную форму. Отличительной особенностью дефирамба было то, что при его исполнении из хора выделялся запевало, и пение исполнялось попеременно то хором, то запевалой. Это было уже началом диалога, который является необходимым элементом драмы. В дальнейшем эти особенности были перенесены и в культовые песни в честь героев, как это можно было видеть по сохранившемуся дифирампу Бахилида. Конечно, Аристотель имел в виду не эту позднюю форму дифирамба, а его первоначальную, народную форму. Фаллические песни, которые, по словам Аристотеля, исполнялись во многих местах еще и в его время, относятся к магии оплодотворения Земли. Обряды такого рода отличаются веселым характером, шутками, насмешками и даже непристойностями. Все это и послужило основой для комического действия. Таким образом, эти оба рода песнопений принадлежат к культу, Диониса. При этом необходимо иметь в виду, что как этот культ, так и связанные с ним песни являются выражением народных воззрений в народном творчестве. Дионис или Вакх, точнее Бакх, откуда Бахус, прежде всего бог винограда, и, как видно по некоторым изображениям его в греческой живописи, бог виноградной лозы. Как бога виноградной лозы, греки называют его дендритом, то есть древесным. Как бог винограда, Дионис был и богом вина, и богом опьянения, и богом веселья, и, наконец, даже богом вообще растительных сил природы. Такое значение характеризует его как бога греческих виноградарей, а, следовательно, и вообще земледельцев. В этом его демократическая основа. Поскольку культура винограда в Греции явилась сравнительно поздно, то и сам бог Дионис был одним из новых богов. В гомеровской мифологии он не играет еще никакой роли. Культ Диониса отличался экстатическим характером и давал широкий простор для воображения. Живое воспроизведение этих чувств дает трагедия Эврипида в Акханке. Страница 163. Греки считали культ Диониса принесенным из Фракии, и туда он будто бы пришел из Малой Азии, из Фригии. В Аттике особенно известностью пользовался культ Диониса Элифферея, принесенный из биотийского местечка Элифер. Распространение этого культа в Аттике относится ко времени правления в Афинах тирана Песестрата 560-527 годы до н.э., который вел борьбу против могущества больших аристократических родов и опирался при этом на поддержку крестьян и ремесленников. Введение в городе культа крестьянского божества входило в планы его политики, а такую политику проводили в VI веке тираны Периандр в Коринфе и Клисфен в Сикионе, которые также поставили культ Диониса на службу своим целям. Культ Диониса по своему характеру принадлежит к категории культов так называемого страдающего бога, Связанные с таким культом рассказы и мифы давали богатый материал для воспроизведения в живом действии. На празднике Великих Дионисий в марте, когда вся растительность, пробудившаяся после зимней смерти, была в полном цвету, в торжественной процессии представлялось возвращение Диониса из восточной страны, куда он был отослан, так сказать, на воспитание. Его изображал жрец, который с трибутами Бога, плющ и чаша с вином, восседал на ладье, поставленной на колеса. Отическая вазовая живопись иногда воспроизводит эту сцену. Она живо напоминает западноевропейский карнавал от латинского названия «корабельная телега». Римский поэт Гораций, основываясь на объяснениях александрийских ученых, говорит, что трагедия первоначально была состязанием из-за дешевого козла. Это подтверждается и другими известиями, показывающими, что трагическое представление было первоначально культовым обрядом, при котором приносили в жертву козла. Исходя из этого, становится понятным другой элемент религии Диониса – обоготворение животного – козла, плоти и крови которого причащаются верующие. Спутниками Диониса мифы представляют обычно селенов и сатиров, которых древнее искусство еще в VI веке, как показывают сохранившиеся памятники, изображало в козлиных шкурах, с рогами и копытами, но с конскими хвостами. В литературе сатиры нередко называются «козлами». Слово «трагедия» по-гречески – «песнь козлов». «Трагос» – «козел» и Оды – «песнь». свидетельствует о том, что оно первоначально относилось именно к обрядовым песням в честь Диониса, которые сопровождались переряживанием самих участников козлиной шкуры. Эта обрядовая игра в несколько измененном виде сохранилась и впоследствии под названием «Сатировской драмы». Аристотель, поясняя свою мысль о происхождении трагедии, говорит, что она возникла из сатировской драмы и имела первоначально шутливый характер. Страница 164. Но, конечно, это не значит, что он имел тут в виду сатировскую драму, какой она была в V и IV веках. то есть своеобразный жанр, значительно отошедший от первоначальной формы. Аристотель прибавляет еще, что трагедия при своем возникновении была импровизированной игрой, но получила серьезный характер и в этом отношении была близка к эпической поэзии. Подобным же образом название «комедия» производится от слов «Космос», что значит «шествие бражников» и «Оде», «песнь». В общем, эта песня шумной и веселой толпы гуляк, которые с шутками ходили по улицам, задевая насмешками прохожих и вступая с ними в перебранку. Известно еще много видов таких песен. Нечто подобное происходило, надо думать, и при исполнении фаллических песен. Есть еще и другое указание, согласно которому комедия произошла от насмешливых песен крестьян, которые высмеивали своих земляков, чем-нибудь им досадивших. Это свидетельствует о демократических истоках комедии. Культ Диониса имел сходство с некоторыми другими культами, так что вполне естественно он в своем историческом развитии мог вобрать в себя немало элементов из них. Ученые-исследователи предполагают, что в нем отразилось влияние действ, разыгрывавшихся в таинствах великих эллифсинских мистерий, с которыми имел сходство культ Диониса, а также сказалось влияние культа героев. Так, например, историк Геродот рассказывает, что в городе Секеоне, Северный Пелопоннес, В VI веке до нашей эры жители чтили местного героя Адраста трагическими харами, харами козлов, но что Тиран Крисфен по политическим соображениям, борясь против аристократии, передал этот культ Дионису. Включение в культ, а затем и в миф о Дионисе некоторых черт из героических культов обогащало его содержание, а вместе с тем приближало его к миру человеческих отношений. Хотя уже со времени Ориона делались попытки литературной обработки Дифирамба, он все еще оставался лирическим песнопением, так как в нем не было драматического действия и настоящей игры. решительным переворотом в этом деле было введение первого актера самый термин которым греки стали называть актеров раскрывает первоначальную сущность его актер буквально значит отвечающий это показывает что с самого начала роль актера сводилась к тому что он только отвечал хору Однако вполне понятно, что эта функция очень легко могла измениться и расшириться. Введение первого актёра греческая традиция приписывает поэту Фиспиду, который поставил первую трагедию в Афинах при Тиране песистрате в 534 году до нашей эры. С этого момента и надо считать возникновение драматического жанра. Трагедия, говорит Аристотель, мало-помалу разрослась благодаря тому, что поэты усовершенствовали то, что в ней намечалось, и, наконец, после многих изменений она остановилась в своем развитии, когда достигла выражения своей сущности. Страница 165 В дальнейшем у первых же продолжателей Фиспида трагедия вышла из узкого круга сюжетов, связанных с Дионисом, и стала пользоваться неограниченным разнообразием греческих сказаний. Вместе с тем она обратилась к изображению жизни людей. Хор сатиров сделался ненужным, и вместо него появился хор, изображающий людей. Однако с исключением веселой игры и забавных песен, сатиров, древнегреческая трагедия приобрела слишком серьезный характер, что вызвало недовольство в некоторых кругах населения, в частности среди крестьян. Стали раздаваться жалобы на то, что такая трагедия не имеет никакого отношения к Дионису. В результате этого в цикл представлений были включены пьесы с обязательным участием хора сатиров, хотя бы и без самого Диониса. Это не было восстановлением первобытного дифирамба, а явилось созданием нового жанра, так называемой сатировской драмы, нечто среднее между трагедией и комедией. Создателем этого нового жанра был поэт Протин, Писавший в конце VI и в самом начале V века до нашей эры из пятидесяти его пьес тридцать две были сатировскими драмами. Из них сохранился всего один отрывок, достаточно характеризующий бурное движение, вбегающего в оркестру хора сатиров. Так образовались три основных драматических жанра в Греции: трагедия, комедия и сатировская драма. Но обычно сатировские драмы самостоятельно не ставились, а присоединялись к трагической трилогии в качестве заключительной части. Вся эта группа из четырех произведений, трех трагедий и одной сатировской драмы, составляла так называемую тетралогию. Тяжелое впечатление от серьезного действия трагедии смягчалось веселым фарсом сатировской драмы с шутливыми разговорами, песнями и забавными плясками. Третье. Первые трагические поэты и общий характер греческой трагедии. Первым драматическим поэтом греки считали Фиспида. Его историческое значение заключалось в том, что из состава хора он выделил одно действующее лицо в качестве актера, который должен был исполнять несколько ролей, меняя костюмы и маски. Произведения Феспида не сохранились, известны только четыре отрывка, в числе которых один из трагедии «Пенфей». Феспид сам был единственным исполнителем всех ролей своих пьес. Гораций на основании традиции александрийских ученых писал в своем произведении «Наука поэзии». Кавычки открываются. Также Фиспид, говорят, свои драмы возил на телегах. Кавычки закрываются. Должно быть, это надо понимать так, что он привозил на телеге свою несложную бутафорию на площадь, где можно было разбить палатку и разыграть пьесу. Когда трагедия получила свое оформление, у Феспида нашлись подражатели. Древние называют восемь имен современных ему поэтов. Более других были известны Хирил, Фриних и упомянутый уже Протин. Страница 166. Сколько-нибудь определенное представление у нас есть лишь о Фринихе. Первый его успех относится приблизительно к 510 году. О сладости его песен впоследствии не раз вспоминал Аристофан. Его трагедия под названием «Взятие Милета» носила злободневный характер, так как в основе ее лежали недавно разыгравшиеся события. Она произвела настолько сильное впечатление на зрителей, что вызвала у них слезы. На автора за это был наложен штраф. Другая его трагедия под названием «Финикиянки» построена на рассказе персидского Евнуха о сражении при Соломине в 840 году. После Фриниха этот сюжет был обработан эсхилом в трагедии «Персы». В недавнее время был найден отрывок из трагедии неизвестного автора, по-видимому, того же времени, на тему о лидийском царе Кандавле, история которого известна из Геродота. Драма на этой ступени ее развития была еще очень проста. Перед зрителем всегда выступало только одно действующее лицо – При этих условиях не могло быть настоящего драматического конфликта. Отсюда понятно, какой переворот в этом произвел Эсхил, введя второго актера. «Число актеров, — говорит Аристотель, — с одного до двух увеличил Эсхил. Он же сократил хоровые части и первостепенное значение предоставил диалогу». Затем Софокл ввел третьего актера, и на этом развитие драмы на долгое время остановилось. Все роли исполнялись силами трех актеров, которые должны были в ходе действия несколько раз менять костюмы и маски. Женские роли также исполнялись мужчинами. К этим исполнителям надо прибавить так называемых «лиц без речей» – статистов, число которых было неограничено. Процесс образования драмы определил и структуру ее. Песни хора разделяют ее на части. Начальная часть до вступления хора называется прологом. Песня, которую поет Хор вступая на площадку оркестры. Пород буквально проход, по названию той части театра, по которой Хор входил на оркестру. Дальнейшие диалогические части называются эпизодиями, то есть превходящими явное свидетельство того, что они, вклиниваясь в песни хора, первоначально рассматривались не как основной, а как дополнительный элемент. Хоровые партии между двумя эпизодиями стасимы, то есть стоячие песни, поскольку исполнялись хором в стоячем положении на оркестре. Наконец, заключительная часть драмы, за последним стасимом, называлась эксод, то есть «Исход», так как в конце ее хор с краткой песнью удалялся из оркестры. Так как греческая драма возникла из песен хора, Хор был первоначально ее главной и необходимой принадлежностью и долго удерживался в ней даже тогда, когда утратил органическую связь с ней. Так у Эсхила хор играл важную роль и нередко являлся главным действующим лицом. У Софокла же он имеет уже второстепенное значение, хотя и сохраняет связь с действием. У Эврипида он часто утрачивает эту связь, и песни его превращается в музыкальный дивертисмент между отдельными актами драмы. Страница 167. Аристотель даже прямо называет «вставочными» песни в трагедиях Агафона, младшего современника Эврипида, последняя четверть V века до нашей эры. Этот процесс завершается тем, что с конца IV века некоторые поэты стали писать трагедии и комедии без хоров. Но по мере падения роли хора, Возрастало значение актеров и углублялась индивидуальная характеристика действующих лиц. Развившись из лирических песнопений, драма удержала песенные формы со всеми сложными ритмами милической поэзии в тех случаях, которые исполнялись хором. По наследству от лирической поэзии для этих частей язык сохранил колорит дорийского наречия, искусственного языка, где формы и особенно окончания должны были производить впечатление этого наречия. Выделяется дарийское «а». Диалогические части резко отличаются по языку от хоровых. Первоначально они, соответственно плясовому характеру действия, писались трахеическими тетраметрами, восьмистопными стихами. Некоторые отклики этого видны в ранних известных нам трагедиях. С развитием драматической техники... За диалогическими частями утвердилась окончательно форма ямбического триметра, шестистопного стиха, как размера наиболее близкого к ритму разговорной речи. Трагики, говорит Аристотель, пользовались сперва тетраметром ввиду того, что этот вид поэзии был сатировским и более плясовым. Когда же он стал диалогическим, сама природа его нашла для себя естественный размер, так как из всех размеров Ямб наиболее близок к разговорной речи. Да и язык этих частей также приближается к разговорному. Однако самая особенность трагического жанра никогда не позволяла ему сравняться с обыденной разговорной речью. Эту особенность стиля так объяснял Аристофан устами Эсхила в комедии под названием «Лягушки». Вообще, подобает для полубогов говорить языком величавым. Ведь и в платьях они не в таких, как все мы, выступают, а в более пышных. Действительно, отеческий диалект трагедии перемешивается с многочисленными архаизмами и ионизмами. Кроме того, в особенно патетических местах речь действующего лица переходит в мелодекламацию или даже в настоящее пение, превращаясь в песенные арии. Иногда встречается и патетический диалог с музыкально-песенными речами действующих лиц, так называемый коммос. Некоторые места... Особенно вступление хора или уход его в конце пьесы сопровождаются маршевыми ритмами анапистов. Греческая драма, совмещающая в себе декламацию, пение, пляску и музыку, несколько напоминает нам оперное представления, но своеобразный характер всему исполнению придавали обстановка, наряд и игра актеров, торжественная речь действующих лиц, насыщенная художественными образами и так далее. Все это сообщало представлению приподнятый характер. Таков был общий стиль греческой трагедии. Страница 168. Наоборот, представление комедии было полно буффонады, гротеска, карикатуры и уносило зрителя в мир сказки, фантастической шутки. Кавычки открываются. Содержание каждой трагедии, по определению Белинского, есть нравственный вопрос, эстетически разрешаемый. Кавычки закрываются. Оно обычно бралось, как мы уже видели, из мифов, однако это не мешало поэтам в образах мифологических героев отражать черты современной им действительности, брать мифы, созвучные современным настроением, дополнять их новыми чертами и даже частично изменять сообразно своим художественным замыслом. Вследствие этого мы находим в Эвминидах Эсхила прямые намеки на острые современные вопросы о реформе Ариапага, о союзе с Аргосом, в просительницах Эврипида, спор о лучшем государственном строе и так далее. Нашли отражение и многие черты быта и даже экономики V века до нашей эры Уже Маркс указал на отклик современных для того времени денежных отношений в антигоне Софокла. Разложение старых семейных отношений изображается в сценах трагедии Эврипида, Медея, Алкистида и других. В комедиях Минандра. частое явление «Выбрасывание детей», Вследствие экономических трудностей поясняется это сюжетами некоторых трагедий: Тиро, Софокла, Авга и Антиопа, Эврипида, что показывает, что мифологические сюжеты воспринимались с реалистической стороны. А образ чудовищного людоеда Полифема в сатировской драме Еврипида Киклоп в своем заостренном гиперболизме показывал отвратительную сущность индивидуалистических теорий крайнего эгоизма некоторых софистов эпохи Пелопонесской войны. Таким образом, греческая трагедия и в своем мифологическом обличии волнует нас своей общечеловеческой сущностью. Наиболее излюбленными темами греческой драмы были сюжеты из троянского и фиманского циклов эпических сказаний. Уже в поэзии Гомера имеется представление о высшей силе, которой подчинены даже сами боги – это «судьба» или «рок». В период революционного движения, в после Гомеровскую эпоху, когда стало падать могущество старых аристократических родов, получили широкое распространение рассказы об ужасной, катастрофической гибели некоторых из этих родов. Объяснение такого конца они находили во всесильной власти рока. Это давало богатый и полный особенного драматизма сюжетный материал. Интересные соображения об этом были высказаны Белинским. Кавычки открываются. «Благородный, свободный грек» салон не преклонился не пал перед этим страшным призраком, а в великодушной и гордой борьбе с судьбою нашел свой выход и трагическим величием этой борьбы просветил мрачную сторону своей жизни судьба могла лишить его счастья и жизни, но не унизить его духа могла сразить его но не победить. Эта идея мелькает еще в Илиаде, а в трагедиях является уже во всем блеске царственного величия. Кавычки закрываются. Страница 169. Таким образом, если греческие трагики брали сюжеты о действии силы рока, это еще не значит, что эту точку зрения они и проводили в своих трагедиях. Наоборот, с художественной точки зрения герои, являющиеся игрушками в руках рока, были бы лишены собственной воли и индивидуальности и представляли бы мало интереса для читателей и зрителей. А между тем они привлекают нас своей жизненностью и глубокой человечностью. Четвертое. Организация драматических представлений. Страница 169. Греческая драма выросла из государственного культа. Частью этого культа были и театральные представления. Естественно поэтому, что государство принимало самое близкое участие в организации представлений. В основных чертах порядок представлений установился в начале V века до нашей эры. Знаменитые драматурги Эсхил, Софокл, Эврипит и Аристофан имели дело с этим установившимся порядком. На Великих Дионисиях в марте главное место отводилось трагедиям, которые в виде отдельных тетралогий распределялись на три дня. По-видимому, в эти же дни после тетралогии ставились и комедии, всего пять в период до Пелопонесской войны и три во время войны. Аристотель, Афинская полития, запятая 56, запятая 3. На линеях, конец января, главное место отводилось комедиям. На Малых Дионисиях, сельских, в декабре возобновлялись пьесы, поставленные ранее в городе. Драматические представления на празднике Великих Дионисий вместе с многими мероприятиями религиозного характера находились в ведении первого архонта, Эпонима, председателя коллегии девяти архонтов, на празднике Линей – в ведении второго архонта, Василевса. К ним и должны были обращаться поэты, желавшие принять участие в драматическом состязании». На официальном языке такое заявление выражалось словами «просить хора». Из этого видно, что хор рассматривался как главный составной элемент драмы. Трагические поэты должны были представить три трагедии и одну сатировскую драму, что вместе составляло тетралогию. Комические поэты выступали с отдельными пьесами. Архонт самостоятельно или с помощью компетентных советников выбирал по своему усмотрению для соответствующих праздников три тетралогии и три комедии и давал хор в кавычках авторам. После этого каждому поэту Архонт назначал по одному хорегу. Так назывался богатый гражданин, которому поручалось в виде общественной повинности на свои средства осуществить постановку. Он обязан был нанять хор, так называемого учителя хора, и помещение для разучивания хоровых партий. Далее Архонт назначал одного актера, так называемого протагониста, актера на первые роли. А этот актер приводил двух других – Девтерогониста и тритагониста, то есть второго и третьего, обычно своих приятелей, с которыми уже сыгрался. Между этими тремя актерами и распределялись все роли. Участие четвертого актера допускалось лишь в исключительных случаях и только при условии, если Харек принимал на себя расходы за это превышение нормы. Введение добавочного актера называлось пара Страница 170. Все театральные постановки, начиная с 508 года до нашей эры, проводились в порядке состязания, агона. Круг театральных представлений открывался так называемым «проагоном» – предварительным состязанием, на котором после торжественного жертвоприношения в честь Диониса, глашатая, обращаясь по очереди к каждому из назначенных поэтов, объявлял «выводи свой хор». Тут зрители узнавали имена участников состязания и названия произведений, с которыми они выступают. Состязание происходило между тремя поэтами, тремя харегами и тремя первыми актерами. Решение вопроса о качестве исполнения предоставлялось особому жюри комиссии, вероятно, из десяти лиц, которые выбирались из граждан перед началом состязания. Все участники состязания получали награды в соответствии с оценкой их заслуг. Но только первая награда означала победу, третья же была равносильна провалу. Постановление комиссии, протокол, публиковалось в виде надписей на мраморной плите. Эти протоколы назывались «дидоскалиями». В них указывались год, это обозначалось именем первого архонта, имена поэтов, названия исполненных произведений, имена хорегов и первых актеров, а также присужденные им награды. Подлинных дедоскалий по преимуществу IV века до н.э. сохранилось довольно много. Они представляют большую ценность для истории греческого театра. Свод их впервые составил еще Аристотель, но этот труд не сохранился. Тем не менее, некоторые данные из него известны нам по работам других ученых, которые пользовались им. Пятое. Устройство греческого театра. Театральное приспособление, актеры и публика. Сведения античных писателей об устройстве и истории греческого театра весьма скудны, отрывочны и отчасти даже противоречивы. Наиболее систематический подбор их содержится в сочинении римского ученого Витрувия Палеона «Об архитектуре», написанном в четвертом году до нашей эры. Однако автор в своих рассуждениях исходил из того, что наблюдал в свое время и не учитывал серьезных изменений в истории театра, происшедших за пять веков. Это выяснилось после многочисленных раскопок на местах древних театров, особенно в конце XIX века. Эти исследования продолжаются и до сих пор. Обследовано уже более 150 театров, в том числе и афинский. Изучение его остатков показало, что в течение веков, вплоть до IV века н.э., серьезно изменялись и формы, и размеры его, применительно к потребностям разных эпох, От первоначальной деревянной постройки к мраморной и так далее. Наиболее замечательной была перестройка Афинского театра под руководством выдающегося государственного деятеля Ликурга в 330 году до нашей эры. Серьезные изменения были произведены в эпоху эллинизма в конце III века до нашей эры, затем при Нероне около 67 года до нашей эры и наконец в IV веке до нашей эры архонтом Федром. Страница 171. Устройство греческого театра определялось теми условиями, в которых происходили драматические представления. Он имел три основные части – это оркестра, зрительные места, театр в узком смысле слова, и скена. Оркестра – это круглая площадка с алтарем посредине, где находился хор. Название это означает одну из основных функций хора, то есть плясать или делать мимические телодвижения. Зрительные места назывались театр от слова «смотреть». Только в V веке это название распространилось на все здание в целом. Зрительные места чаще всего охватывали в виде подковы площадку оркестры. Первоначально зрители просто стояли вокруг оркестры, потом для них стали устраивать деревянные скамьи, укрепляя их на ступенчатых подмостках, чтобы зрители передних рядов не заслоняли действия на оркестре. После того, как однажды около 500-496 годов до нашей эры при большом стечении народа на постановке пьес Эсхила подмостки под зрителями обрушились, они были заменены каменной постройкой. Для сокращения строительных работ расположили зрительные места на склоне юго-восточном холма Акрополя, причем оркестру глубоко врезали в почву холма, а откос выровняли и обложили мраморными плитами. Слово «скена», которое буквально значит «палатка», показывает, что первоначально это была действительно палатка, В ней складывалась театральная бутафория, и из нее первые драматурги-актеры, надев театральные костюмы, выходили на площадку оркестры, чтобы исполнять свои роли. Позднее, когда драматические представления стали регулярными, эта временная палатка была заменена прочным зданием, сначала деревянным, а потом и каменным, мраморным. Но первоначальное название «Скены» это здание сохранило за собой навсегда. Из этого получилось и современное слово «сцена» – поздняя латинская форма произношения этого слова. В смысле возвышения или подмостков, на которых играют актеры. Однако в греческом театре классической поры такого возвышения не было, по крайней мере, никаких следов его не сохранилось. Самое большее, что можно предположить, это небольшое возвышение из двух-трех ступеней перед зданием сцены. Во всяком случае, сохранившиеся пьесы разыгрывались так, что между актерами и хором поддерживалась постоянная связь и взаимодействие с оркестрой актеры легко входили в здание сцены и из сцены на оркестру, что было бы невозможно, если бы игра актеров происходила на высоком помосте. Однако в эллинистическую эпоху, приблизительно с конца III века до нашей эры, в театральных представлениях произошли существенные изменения. Хор потерял связь с действием, и его песни иногда сохранялись уже только в качестве необязательного дивертисмента. Тогда утратилась связь актеров с оркестрой, и явилась потребность поднять их на более видное место. В соответствии с этим стали устраивать перед зданием скены высокую, но узкую сцену около трех метров над уровнем оркестры. Очевидно, именно такое устройство имело в виду в своем описании Витрувий страница 172. Позднее римляне, приспосабливая греческий театр к своим потребностям, сделали низкую, высотой около полутора метров, но глубокую сцену, занявшую половину оркестры. Это можно отчетливо видеть по перестройке Афинского театра, произведенной при Нероне. Здание зрительных мест в греческом театре не смыкалось со зданием скены, так что по обе стороны оставались довольно широкие проходы, так называемые породы, через которые зрители перед началом представления входили в театр, а во время представления – хор и действующие лица. По обе стороны здания скены выступали вперед В оркестре боковые флигели, параскении, которые как бы обрамляли основное место действия, не давая рассеиваться звуком голосов. Крыши античный театр не имел. Все действие происходило под открытым небом, и это сильно затрудняло слышимость голосов. Актерам в театре, как и ораторам в Народном собрании необходимо было обладать сильным голосом. Однако планировка театрального здания, как показывает наблюдение по наиболее сохранившимся остаткам театра в Эпидавре от IV века до нашей эры, была исключительно хорошо рассчитана на сохранение звука. В некоторых театрах применялись резонирующие урны». Театральные представления настолько вошли в обиход культурной жизни греческих городов, что в каждом сколько-нибудь значительном городе был свой театр, а иногда и несколько. В Аттике было не менее 11 театров. Сохранились, например, остатки театра Форики в южной части Аттики, конец V века до н.э., в Пирее и других местах. греческий театр даже в пору своего расцвета кажется простым и наивным по сравнению с техникой нашего времени во многих случаях автору приходилось рассчитывать на воображение зрителей так например в форах Эсхила надо было представить действие сначала на могиле Агамемнона потом перед дворцом в персах то перед зданием совета то у могилы царя Дария в обменидах Действие трагедии происходит сначала перед храмом Аполлона в Дельфах, затем в Афинах, на Акрополе перед храмом Афины. В Аяксе, Софокла. действие начинается перед палаткой героя, кончается где-то на пустынном берегу. С еще большей легкостью меняется место действия в комедиях, например, у, у Аристофана. Оно происходит то внутри дома, то на улице, то снова в каком-нибудь другом доме, то в городе, то в деревне – то на земле то в подземном мире то на олимпе то между небом и землей в тичьем царстве и так далее из этого видно что теория французского классицизма XVII века о единстве места совершенно неприложима к греческой драме То, что происходило за сценой, чаще всего просто рассказывалось. В некоторых случаях действие, происходящее за сценой внутри дома, показывалось с помощью особой машины – экиклемы. Это была небольшая платформа, выкатывавшаяся из здания скены, и на ней разыгрывалось то действие, которое должно было происходить внутри дома. Страница 173. Постоянное присутствие хора в течение всей пьесы требовало, чтобы все действие ее не выходило за пределы одного дня. Из этого теоретики французского классицизма вывели учение «О единстве времени». Однако не трудно заметить, что в античной драме такое ограничение времени было чисто условным, так как очень часто на протяжении одной песни хора успевали произойти события, требовавшие более или менее значительного срока. Так, например, в Агамемноне Эсхила герой прибывает в Аргос на следующий день после взятия Трои, тогда как плавание от Трои до Аргоса требовало не менее трех дней пути. В Трахинянках Софокла по поручению Диениры Лих доставляет Гераклу из Трахина на остров Эвбею роковой подарок. Геракл, совершая жертвоприношение, поражен действием яда, и товарищи приносят его домой. Все в тот же день. В «Богатстве Аристофана» между первой и второй частями комедии происходит ночь, во время которой совершается исцеление бога богатства. Третье правило классицизма – требование единства действия. Это требование было высказано Аристотелем, однако у него оно отнюдь не имело такого абсолютного характера, какой ему предали в новое время. Аристотель имел в виду действия, не отклоняющиеся от основной линии, и считал такие драмы лучшими – Однако он допускал и другую возможность – драм эпизодических, то есть состоящих из нескольких самостоятельных эпизодов. Это не мешало древним критикам признавать высокие качества такой эпизодической трагедии, как финикиянки Эврипида. Под эту категорию подходят его же троянки и трагедия Софокла «Эдип в колонии». Техника греческого театра при всей своей примитивности располагала целым рядом машин, с помощью которых производились подъемы и провалы, изображался полет по воздуху и тому подобное. Аристофан в комедии «Мир» представлял, как крестьянин Тригей летит на небо на навозном жуке. Машину, посредством которой производился этот полет, называли «журавль». Многие трагедии Еврипида заканчиваются появлением богов на особой машине. Появление из-под земли призраков делалось по так называемой хороновой лестнице». Харон – бог-перевозчик в загробном мире, которая вела в подвальном помещении. Первоначально представление шло без всяких декораций, как это видно в трагедии Схилла-Просительницы, где все действие сосредоточено около алтаря посредине орхестры. Но потом в трагедиях все чаще и чаще действие стало разыгрываться где-нибудь перед дворцом, храмом или вообще каким-нибудь зданием. Соответственно, с этим и зданию был придан вид фасада дворца. Но в случае надобности можно было придать всей обстановке иной вид посредством декорации. Это были разрисованные деревянные доски, которые выдвигались из боковых флигелей, так называемых параскениев. Кроме того, для той же цели по сторонам помещались вращающиеся трехгранные призмы, периакты, каждая сторона которых изображала какую-нибудь местность, лес, вид на море и тому подобное. Изобретение декорации Аристотель приписывает Софоклу. Страница 174. Занавеса греческий театр не имел. Может быть, только в некоторых пьесах какие-нибудь части около скены временно занавешивались от зрителей. Представления происходили только днем, и световых эффектов почти никаких не было. Первоначально главным действующим лицом был хор, потом он постепенно вытеснялся игрой действующих лиц, актеров. Он состоял в трагедии сначала из 12, а со времени Софокла из 15 человек. Играли только мужчины. Хор изображал обычно жителей той местности, где происходило действие – мужчин или женщин. Часто его песни выражали точку зрения той общественной группы, которой симпатизировал автор. Хор по определению Шлегеля представлял идеального зрителя – Однако, несомненно, что как действующее лицо он выражал точку зрения людей среднего уровня. В комедии «Хор» состоял из 24 человек и изображал не только людей самого разнообразного положения, но и всевозможных животных и даже фантастические существа – облака, птиц, ос, лягушек, острова, демы, волости, аттики и тому подобное. В особых партиях хора, парабазах, раскрывался зрителям самый смысл комедии. В IV веке до нашей эры, как было уже указано, значение хора настолько снизилось, что драматурги стали обходиться без него. Костюмы актеров серьезно различались по жанрам – трагедии, комедии и сатировской драмы. В трагедиях все было рассчитано на то, чтобы производить впечатление величия и далекой старины. Костюмы напоминали одеяния гейрофантов, то есть жрецов в таинствах Элевсинских мистерий. Поскольку изображались герои, им старались придать громадный рост. Это достигалось с помощью катурнов, сапог на очень высоких подметках, иногда даже с подставками, пышной высокой шевелюры на голове, толстых подкладок под одеждой и тому подобное. На лица актеры надевали маски, которые могли передавать только типичные выражения и, конечно, производили впечатление полной неподвижности. Впрочем, это в значительной степени скрадывалось удаленностью актеров от зрителей. Кроме того, в разные моменты маски менялись. Так, например, Эдип после ослепления выходил в «Новой маске». Все маски были с раскрытым ртом, чтобы свободно мог звучать голос исполнителя. Так как костюмы и маски в комедиях и сатировских драмах должны были вызывать смех у публики, то они отличались нарочитой уродливостью, подчеркивая отрицательные свойства персонажа. Так как театральные представления у греков рассматривались как часть государственного культа, участие в них не считалось унизительным или порочащим достоинство человека, и исполнителями были граждане. Первоначально это были авторы, но после того, как число актеров было увеличено до двух, а потом и до трех, стало необходимым участие и других лиц. Иногда автор, например, Софокл, ввиду слабости голоса, вынужден был отказаться от личного исполнения. Аристофан в первых своих комедиях не мог выступать по молодости лет. Сначала исполнителями были любители, но по мере развития театрального искусства стали появляться профессиональные актеры. С выработанной уже техникой, с индивидуальной манерой игры и так далее... Страница 175. Так уже в V веке до нашей эры различалась сдержанная игра Миниска, выступавшая в трагедиях Исхила, и более страстная игра Калипида в трагедиях Софокла. В IV веке театральное дело настолько развелось по всей Греции, что образовались профессиональные организации, союзы, мастеров Диониса, так назывались актеры. Эти союзы, защищая свои профессиональные интересы, поставляли своих членов для всевозможных праздничных постановок, не только театральных, но и лирических, и других. Ремесло актеров было в почете и нередки примеры того, что на их доли выпадала важная политическая роль. Эсхин, например, в середине IV века из заурядного актера сделался крупным политическим деятелем, лидером Македонской партии в Афинах. Выдающиеся актеры пользовались таким уважением, что считались неприкосновенными даже во время войны и свободно переезжали на гастроли из одного государства в другое. Так в 346 году Филипп Македонский воспользовался пребыванием у себя при дворе славившихся в то время афинских актеров Неоптолема и Аристодема, чтобы через них завязать переговоры с афинами». В результате этих переговоров и был заключен так называемый филократов мир. Техника актерского исполнения во многих отношениях была образцом для ораторов. Демосфен, например, многому научился у современного актера-сатира. Поэтому и теория ораторского искусства, риторика, строит свой раздел об ораторском исполнении на опыте игры актеров. Театральные представления как часть культа должны были быть доступными для всех граждан. Однако с течением времени расходы государства на постановки настолько возросли, что для покрытия их пришлось назначать за билеты небольшую плату – два убола около 12 копеек. Но развитие демократии и демократических взглядах требовало предоставления возможности даже беднейшим гражданам присутствовать на театральных представлениях. Это привело уже в конце V века до нашей эры к созданию особого, так называемого «зрелищного фонда» для раздачи денег беднейшему населению на оплату мест на всякого рода зрелища. Такие раздачи иногда шли за счет военных средств, что ослабляло обороноспособность государства. В то же время эти раздачи, как вид благотворительности, способствовали развитию паразитических наклонностей, которые без того были сильны в рабовладельческом обществе. Вместимость античных театров была очень велика. Афинский театр на юго-восточном склоне Акрополя, вмещавший от 14 до 17 тысяч зрителей, считался маленьким. Театр в городе Мегалополе в Аркадии вмещал более 40 тысяч. Огромные были театры в Сиракузах, Таврамении, в Сицилии, в Пергаме и других. Зрители допускались в театр по билетам, на которых обозначались не отдельные места, а клинья, на которые разбивался театр лучеобразными лестницами и в которых размещались граждане по филам. Атька делилась территориальным отношением на 10 фил. Страница 176-я. Почетные места в передних рядах отводились для высших должностных лиц, членов совета, для посольств и людей, оказавших важные услуги государству, в том числе для потомков тирана-убийц Гармодия и Аристагитона, убивших в 514 году гепарха сына песистрата. а в середине первого ряда для жреца Диониса. В числе зрителей были не только мужчины и женщины, но и дети. Но женщинам и детям присутствовать на представлениях комедий считалось неприличным, так как на них допускались иногда непристойные шутки. Часто в театре бывали и иностранные гости, особенно так называемые союзники, которые обычно весной к празднику Великих Дионисий привозили в Афины свои членские взносы. Вероятно, на представления приходили и рабы, так как некоторые из них по одежде не отличались от свободных, а нередко они должны были сопровождать своих хозяев. Публика с большим интересом относилась к представлениям и шумным крикам, выражала свое одобрение или неодобрение игре актеров или содержанию пьес. Многочисленные намеки и пародии в комедиях Аристофана на современную литературу, философию, явления общественной жизни свидетельствуют о большой восприимчивости и тонком вкусе афинской публики. Страница 177. Глава. 9. Эсхил. 1. Эсхил отец трагедии и его время. 2. Биография Эсхила. 3. Произведения Эсхила. 4. Социально-политические и патриотические воззрения Эсхила. 5. Религиозные и нравственные взгляды Эсхила. 6. Вопрос о судьбе и личности Эсхила. Трагическая ирония. Седьмое. Хор и актеры у Эсхила. Структура трагедии. Восьмое. Образы трагедии Эсхила. Девятое. Язык Эсхила. Десятое. Оценка Эсхила в древности и его мировое значение. Первое. Эсхил – отец трагедии. И его время. Трагедия Дейсхила содержала еще слишком мало драматических элементов и сохраняла тесную связь с лирической поэзией, из которой она возникла. В ней преобладали песни хора, и она еще не могла воспроизводить подлинного драматического конфликта. Все роли исполнялись одним актером, и поэтому никогда не могла быть показана встреча двух действующих лиц. Только введение второго актера давало возможность драматизировать действие. Эта важная перемена была произведена Эсхиллом. Вот почему и принято считать его родоначальником трагического жанра. Белинский называл его творцом греческой трагедии, а Энгельс – отцом трагедии. Вместе с тем Энгельс характеризует его и как ярко выраженного тенденциозного поэта, но не в узком смысле этого слова, а в том, что он свой художественный талант обращал со всей силой и страстностью на освещение существенных вопросов своего времени. Творчество Эсхила настолько пронизано откликами на современную ему действительность, что без знакомства с ней не может быть в достаточной степени понято и оценено. Страница 178. «Время жизни Эсхила 525-456 годы до нашей эры совпадает с весьма важным периодом в истории Афин и всей Греции. В течение VI века до нашей эры оформился и утвердился рабовладельческий строй в греческих государствах, городах, полисах, и вместе с тем получили широкое развитие ремесла и торговля. Однако основой хозяйственной жизни было земледелие, причем преобладал еще труд свободных производителей, и рабство еще не успело овладеть производством в сколько-нибудь значительной степени». В Афинах усилилось демократическое движение, и это привело в 510 году к низвержению тирании гиппиаписистрида и к серьезным реформам государственного порядка в демократическом духе, проведенным в 408 году к Люсфенам. Они были направлены на то, чтобы в корне подорвать основу могущества больших знатных родов. Так получила начало афинская рабовладельческая демократия, которая затем в течение V века должна была еще дальше укреплять и развивать свои основы. Однако в начале власть фактически все еще оставалась в руках аристократии, среди которой боролись две группы – прогрессивная – торговая аристократия, и консервативная, землевладельческая. «Моральное влияние», – писал Энгельс, – «унаследованные взгляды и образ мышления старой родовой эпохи еще долго жили в традициях, которые отмирали только постепенно. Пережитки старого уклада жизни и старого мировоззрения цепко держались, сопротивляясь новым веяниям». Между тем, важные события назревали на Востоке – В VI веке до нашей эры в Азии создалась огромная и могущественная персидская держава. Расширяя свои пределы, она подчинила и греческие города в Малой Азии. Но уже в конце VI века эти города, достигшие высокого экономического и культурного процветания, стали с особенной остротой тяготиться чужеземным игом и в 500 году до нашей эры подняли восстание против персидского владычества. Однако восстание кончилось неудачей. Персам удалось жестоко покарать восставших, причем зачинщик восстания, город Милет, был разрушен, а жители его частью перебиты, частью уведены в рабство. Это был 494 год. Известие о разрушении этого богатого и цветущего города произвело тяжелое впечатление в Греции. Фриних, Поставивший под впечатлением этого события трагедию «Всятия Милета, вызвавшую у зрителей слезы, за это был подвергнут властями большому штрафу, причем было запрещено снова ставить его пьесу. Об этом сообщает Геродот. Это показывает, что разгром одного из самых цветущих городов Греции рассматривался некоторыми кругами как результат неудачной политики Афин, и воспроизведение в этого события в театре расценивалось как резкая политическая критика. Театр уже в этот момент, как мы видим, сделался орудием политической пропаганды. Страница 179-я. После подчинения Малой Азии персидский царь Дарий задумал овладеть и материковой Грецией. Первый поход в 492 году был безрезультатным, так как персидский флот был разбит бурей. Во время второго похода в 490 году персы, разорив город Эритрию на Эвбее, высадились в Аттике близ Марафона, но потерпели жестокое поражение от афинян под начальством Мильтиада. Однако неудача Мильтиада на острове Поросе помешала земледельческой аристократии Афин дальше развивать свои успехи. Между тем, в Афинах, благодаря открытию новых жил серебряной руды в местечке Лаврии, наметился экономический подъем. Фемистоклу удалось добиться постройки на добытые средства большого количества новых кораблей. Эти корабли и спасли Грецию при новом нашествии персов в 480 и 479 годах. Классовые противоречия и внутренняя борьба привели к тому, что при нашествии персов часть греческих государств, например, Фивы, Дельфы, Фессалийские города и некоторые другие, подчинились врагу. Большинство же героически сопротивлялись и отразили нашествие, оставив в потомстве память своими подвигами при Фермопилах, Артемисии и Соломине в 480 году, при Платеях. и примекали в Малой Азии в 479 году. Особенно высокий патриотизм проявили афиняне. Правда, сначала вторжение персов в Ватику вызывало большую тревогу среди населения и растерянность властей. Однако «Ариопак» – сноска об аристократическом характере Совета Ариапага, говорит Энгельс в происхождении семьи, частной собственности и государства. Конец сноски. Старинное аристократическое учреждение, наследник совета старейшин эпохи родового строя, оказался на высоте положения. Он изыскивал средства, снабдил ими население и организовал оборону. Этим Ариапак обеспечил за собой на ближайшие двадцать лет руководящее значение в государстве и консервативное направление в политике. Об этом сообщает Аристотель в своей афинской политии. Борьба за свободу Отечества вызвала патриотический подъем, и поэтому в пафосом героики, пронизаны все воспоминания об этих событиях, рассказы о подвигах героев и даже о помощи богов. Таковы, например, рассказы Геродота в его музах, В этих условиях в 476 году Эсхил создал вторую свою историческую трагедию – Финикиянки, а в 472 году – трагедию Персы. Обе трагедии были посвящены прославлению победы при Соломине, и можно представить, какое впечатление производили они на зрителей, большинство которых были участниками битвы. Эсхил и сам был не только свидетелем, но и активным участником знаменитых событий своего времени. Поэтому вполне понятно, что все его миросозерцание и поэтический пафос определялись этими событиями. Под конец жизни Эсхилу пришлось наблюдать серьезные изменения и во внешней политике, и во внутренней жизни государства – Афины стали во главе так называемого Делосского морского союза, образованного в 477 году при деятельном участии Аристида, достиг большого размера флот. Расширение флота повысило удельный вес в политической жизни малоимущих граждан, служивших на кораблях. Страница 180 Усиление демократических элементов позволило Эсфиальту, возглавлявшему демократов-рабовладельцев, провести реформу, которая отняла у Ариапага руководящую политическую роль и низвела его на степень лишь судебного учреждения по религиозным делам. Борьба партии была настолько ожесточенной, что инициатор реформы Эфиальт был убит политическими противниками. Эсхил откликнулся на эти события в последнем своем произведении «Эвмениды», став на сторону Ариапага. Вместе с тем изменилось направление и внешней политики Афин. Трения, начавшиеся в отношениях с аристократической Спартой, кончились разрывом союза с ней и заключением союза с Аргосом в 461 году. Фукидид, История. Первая часть. Запятая 102, запятая 4, что нашло отражение в той же трагедии Эсхила. Теперь афинские политики, отказавшись от задач обороны против персов, обратились к наступательным и даже завоевательным планам. В 459 году был организован большой поход в Египет для поддержки начавшегося там восстания против власти персов. Эсхил, как видно, неодобрительно относился к этому рискованному предприятию, но не дожил до его катастрофического конца, приблизительно в 454 году. Описанное нами время было периодом начинающегося расцвета аттической культуры, который находил выражение в развитии производства в разных его видах, ремесла от низших его видов плодостроительства и пластического искусства, науки и поэзии. Эсхил прославил труд в образе Прометея, принесшего людям огонь и почитавшегося в качестве покровителя гончарного ремесла. Живопись этого времени известна нам по вазам, так называемого чернофигурного и по ранним образцам краснофигурного стиля». О скульптуре этого времени дают представление бронзовая группа тираноубийц Гармодия и аристагетона работы Антинора, которая была воздвигнута в 508 году, но в 480 году была увезена персами и сооруженная взамен нее в 478 году новая группа работы Крития и Несиота. Памятниками искусства до персидской поры могут служить многочисленные статуи и обломки статуй, найденные на Акрополе в персидском мусоре, то есть уцелевшие от персидского погрома. Прославлению замечательных побед над персами посвящена была постройка храма Афеи на острове Эгиня. Все это образцы архаики в греческом искусстве. Это может быть в равной степени отнесено и к образам Эсхила. Эсхил, сын Эфариона, родился в местечке Элевсине, Блисофин, около пятисот двадцать пятого года до новой эры. Он происходил из знатного рода, который, по-видимому, имел отношение к эллифсинским мистериям. В ранней юности он видел низвержение тирании Песестратида Гиппия. Семья Эсхила принимала деятельное участие в войне с персами. Брат его, Кенигир, умер от ран, полученных при марафоне, когда пытался овладеть неприятельским кораблем. Другой брат, Аминий в битве при Соломине командовал кораблем, начавшим сражение. Сам Эсхилл сражался при Марафоне, при Соломине и при Платеях. 181-я страница. Он рано начал писать драматические произведения и оставил после себя 72 или, вернее, 90 пьес. Тринадцать раз он выходил победителем на драматических состязаниях. В первый раз в 484 году. В среднюю пору своей деятельности он встретил счастливого соперника в лице молодого Софокла. 468 год до нашей эры. Изофин Эсхил на некоторое время выезжал в Сицилию по приглашению тирана Гиерона, и там при дворе в Сиракузах была снова поставлена его трагедия Персы. На местную сицилийскую тему была написана недошедшая до нас трагедия Этнянки. Под конец жизни, после успешной постановки тетралогии Арестии в 458 году, он переселился на остров Сицилию, где и умер в 456 году в городе Геле. Там он и погребен. Надгробная надпись, будто бы им сочиненная и, во всяком случае, относящаяся к его времени, гласит Эфарионова сына Эсхила Афинского гробсей, хлебородных полей Гелы останки хранит, а марафонская роща до да медянин длинноволосый могут про его, славную всем рассказать. Сноска Греки нередко смешивали название персов с их соседями-медянами. В этой надписи обращает на себя внимание то, что автор ни словом не упоминает о литературной деятельности Эсхила. Как видно, исполнение патриотического долга на поле битвы покрывает все остальные заслуги человека. Черта, характерная для общественных настроений данной эпохи. Этим определялось и мировоззрение Эсхила. Относительно переселения Схила под конец жизни на остров Сицилию древние биографы приводят разные объяснения, но ни одно из них нельзя считать удовлетворительным. Причину, скорее всего, надо искать в политической обстановке того времени. Как сторонник старого дореформенного Ареопага, он не мог мириться с установлением новых порядков. Туманный намек на это содержится в комедии Аристофана «Лягушки», где говорится о каких-то расхождениях поэта с афинянами. Третье. Произведение Эсхила. Из богатого литературного наследия Эсхила сохранилось только семь произведений, точные хронологические даты известны для трех. Персы поставлены в 472 году, «Семеро против Фиф в 467 году и Аристея, состоящая из трагедии Агамемнон, Хоэфоры и Эфмениды в 458 году. Кроме персов, все эти трагедии написаны на мифологические сюжеты, заимствованные по преимуществу из циклических поэм, которые часто приписывались агульно Гомеру. Эсхил, по словам древних, называл свои произведения «крохами от великого пиршества Гомера». Трагедия «Просительницы» была первой частью тетралогии, сюжет которой – Взят из мифа о Данаидах – «Пятидесяти дочерях Даная». Страница 182. В ней рассказывается о том, как Данаиды, спасаясь от преследования пятидесяти своих двоюродных братьев, сыновей Египта, Египт брат Даная, которые хотят жениться на них, прибывают в Аргос и, расположившись у алтаря, умоляют о защите. Местный царь Пиласт. предлагает им обратиться к его народу и только получив согласие народа, принимает их под защиту. Но едва было дано обещание, когда Наис возвышение видит приближение флота преследователей. Его сообщение повергает в ужас Данаид, является глашатой сыновей Египта и пытается насильно увести их. Но царь берет их под свое покровительство. Однако тревожное предчувствие остается, и это служит подготовкой к следующей части тетралогии, к недошедшей трагедии египтяне, где был представлен насильственный брак и мщение Данаид, которые в брачную ночь убивают своих мужей. Все, за исключением одной, гиперместры. Содержанием третьей части Данаиды был суд над гиперместрой и оправдание ее благодаря заступничеству Афродиты, которая заявила, что если бы все женщины стали убивать своих мужей, прекратился бы род человеческий. Гиперместра становится прародительницей царского рода в Аргосе. Сатировская драма Амимона, также не сохранившаяся, была посвящена судьбе одной из Данаидов, и названа ее именем. Миф, положенный в основу этой тетралогии, отражает ту стадию в развитии представления о семье, когда кровнородственная семья, основанная на браке ближайших родственников, уступала место новым формам брачных отношений, связанным с представлением о кровосмесительстве. Отступая от мифа, поэт ввел в трагедию образ идеального царя Пелазга, Трагедия «Персы», не связанная по содержанию с другими частями тетралогии, имеет сюжет из современной схилы истории. Действие происходит в одной из столиц Персии, в Сусах. Старейшины города, так называемые «верные», составляющие хор, собираются ко дворцу и вспоминают о том, как отправилось в Грецию огромное войско персов. Мать царя Ксеркса Атосса, оставшаяся в качестве правительницы, сообщает о виденном ею недобром сне. Хор советует молить о помощи тень покойного супруга ее Дария и, кстати, характеризует ей страну и народ Греции. В это время является вестник, который рассказывает о полном разгроме персидского флота при Саламине. Этот рассказ 302-514 составляет центральную часть произведения. После этого царица совершает жертвенные обряды на могиле царя Дария и вызывает его тень. Дарий объясняет поражение персов как кару богов за чрезмерную надменность к Ксеркса и предсказывает новое поражение под Платеями. После этого появляется сам Ксеркс и оплакивает свое несчастье. Хор присоединяется к нему, и трагедия заканчивается общим плачем. Поэт замечательно показывает постепенное приближение бедствия. Сначала смутное предчувствие, затем точное известие и, наконец, появление Ксеркса. Эта трагедия имеет глубоко патриотический характер. В противоположность Персии, в которой все рабы кроме одного, греки характеризуются как свободный народ. И ничьи они рабы. Вестник, рассказывая, как греки, несмотря на свои малые силы, одержали победу, говорит, Палады, город боги охраняют». Царица спрашивает, «Так можно ли Афины разорить?» И вестник на это отвечает, «Нет, мужа им надежная охрана». Надо представить себе при этих словах настроение публики в театре, состоявшей в большинстве из участников этих событий. Каждое слово подобного рода рассчитано было на то, чтобы возбудить чувство патриотической гордости у слушателей. Вся трагедия в целом – торжество победы. Впоследствии Аристофан в комедии «Лягушки» отмечал патриотическое значение этой трагедии. Трагедия «Семеро против Фиф» занимала третье место в тетрологии, в основе которой сюжет мифа об Эдипе. Это были трагедии Лаий, Эдип и «Семеро против Фиф», а в заключение сатировская драма «Сфинкс». Фиванский царь Лаи, получив предсказание, что погибнет от руки собственного сына, велел убить новорожденного ребенка. Однако приказание его не было исполнено. Эдипу, который был принесен в дом коринфского царя и воспитывался как его сын, предсказывает, что он убьет отца и женится на матери. В ужасе бежит он из Коринфа от своих мнимых родителей. По дороге он случайно в столкновении убивает Лая, а через некоторое время приходит Фивы и освобождает город от чудовища Сфинкса». За это он был избран царем и женился на вдове покойного царя Иокасте. Позднее обнаружилось, что Лаей был его отцом, а Иокаста – матерью. Тогда Иокаста повесилась, а Эдип ослепил себя. Впоследствии Эдип, оскорбленный сыновьями Этиоклом и Полинником, проклял их. После смерти отца Этиокл захватил власть и изгнал брата. Полиник в изгнании собрал шестерых друзей и с их войсками пришел осаждать родной город. Трагедия Семера против Фиф начинается с пролога, в котором представлено, как Этиокл распоряжается обороной города, причем он посылает лазутчика узнать о направлении сил противника. Местные женщины, составляющие хор, мечутся в ужасе, но Этиокл строгими мерами прекращает панику. Центральное место трагедии составляет разговор Этиокла с лазутчиком, когда тот сообщает о движении неприятельских сил. К семи воротам города подступают со своими отрядами семь вождей. Эти Этиокл, слыша характеристику каждого из них, сейчас же назначает против них соответствующих полководцев со своей стороны. Когда он узнает, что к седьмым воротам идет его брат Полиник, он заявляет о своем решении идти против него самому. Женщины-хора тщетно пытается остановить его, решение же его бесповоротно. И хотя он сознает весь ужас того, что брат идет на брата, и что один из них должен пасть от руки другого, он все-таки не отступает от своего намерения. Хор в глубоком раздумье поет скорбную песню о несчастьях дома Эдипа. Едва песня смолкнет, как появляется вестник, который сообщает о поражении врагов и о смерти обоих братьев. В заключительной сцене Глашатой объясняет, что совет старейшин города постановил предать тело Этиокла почетному погребению, а тело Полиника оставить без погребения. Страница 184. Антигона, сестра убитых, говорит, что несмотря на запрещение похоронит тело брата, хор разделяется на две части. Одна с сестрой и сменой уходит для участия в погребении Тиокла. Другая присоединяется к Антигоне, чтобы оплакивать Полиника. Впрочем, некоторые ученые высказывают предположение, что это окончание есть позднейшее добавление, составленное отчасти по антигоне Софокла, где эта тема развита специально, и отчасти по финикиянкам Гриппида. Наиболее знаменитым произведением Эсхила является «Прикованный Прометей». Эта трагедия входила в тетралогию вместе с трагедиями «Освобождаемый Прометей». «Прометей – огненосец». и еще какой-то неизвестный нам сатировской драмой. Среди ученых есть мнение, что первое место в тетрологии занимала трагедия Прометей-Огненосец. Мнение это основывается на предположении, согласно которому содержанием трагедии было принесение огня людям. Однако название «огненосец» скорее имеет культовое значение, следовательно, относится к установлению культа Прометея в Аттике и составляет заключительную часть. Данная тетралогия, по-видимому, была поставлена около 469 года, так как отклики на нее мы находим в сохранившихся отрывках трагедии Софокла «Триптолем», относящейся к 468 году. Сюжет Прометея взят из древнего мифа, в котором, как видно из культа Прометея в Аттике, он представляется богом огня. Первое упоминание мифа о нем содержится в поэме Гесиода. В них он изображается просто как хитрец, который обманул Зевса при устройстве первого жертвоприношения и похитил с неба огонь, за что и несет наказание. Позднейшая версия приписывает ему создание... Людей из глиняных фигур, в которых он вдохнул жизнь. Эсхил придал образу Прометея совершенно новый смысл. У него Прометей – сын Фемиды Земли, один из титанов. Когда над богами воцарился Зевс, против него восстали титаны, но Прометей помог ему. Когда же боги задумали погубить род человеческий, Прометей спас людей, принеся им огонь, похищенный от небесного алтаря. Этим он навлек на себя гнев Зевса. В первой сцене трагедии, прикованной Прометей, представлена казнь Прометея. Исполнители воли Зевса, власть и сила, приводят Прометея на край света, в Скифию, и Гефест пригвождает его к скале. Титан безмолвно переносит казнь. Когда же он, оставшись один, изливает свою скорбь, на голос его прилетают на крылатой колеснице дочери океана, нимфы-океаниды. Их устами, как бы вся природа, выражают сочувствие страдальцу. Прометей рассказывает, какую помощь он оказал Зевсу и как прогневил его. Сам старый океан прилетает на крылатом коне Грифоне и выражает сочувствие Прометею, но в то же время советует примириться с владыкой мира. Прометей решительно отвергает такое предложение, и океан улетает. Прометей подробно рассказывает океанидам о своих благодеяниях людям. Он научил их общаться с огнем, устраивать домашний очаг и укрываться от холода и жары, объединяться вокруг государственного очага, преподал людям великую науку чисел и грамоту, научил обуздывать животных, ставить паруса на кораблях, научил ремеслам, открыл богатство земных недр и так далее. Страница 185-я. В дальнейшей сцене появляется Ио, имевшая несчастье возбудить любовь Зевса и превращенная Герой в корову. Прометей как пророк рассказывает о ее прошлых странствованиях и об ожидающей ее судьбе. От нее произойдет со временем тот великий герой, который его самого освободит от мук. Это намек на Геракла. Так намечается связь со следующей частью тетралогии. Далее Прометей говорит, что знает тайну гибели Зевса, и что один он только может спасти его. Когда вслед за этим с неба является Гермес и требует по поручению Зевса раскрытия этой тайны, Прометей решительно отказывается, несмотря на страшные угрозы Гермеса. Трагедия кончается тем, что разражается буря, и молния Зевса ударяет в скалу, а Прометей вместе с ней проваливается вглубь земли. Основным содержанием этой трагедии является, таким образом, столкновение власти тирана, носителем которой представлен сам Зевс с борцом и страдальцем за спасение блага человечества Прометеем. Освобождение Прометея было сюжетом другой трагедии, не дошедшей до нас, под названием «Освобождаемый Прометей». От нее сохранились лишь незначительные отрывки, а содержание известно в самых общих чертах. По прошествии веков Прометей подвергается новой казни. Он прикован к Кавказской скале, и орел Зевса, прилетая к нему, клюет у него печень, которая за ночь снова отрастает. К Прометею собираются в виде хора освобожденные заключения в недрах земли его собратья Титаны. И он рассказывает им о своих муках. Наконец появляется Геракл, стрелой убивает орла и освобождает Прометея. Теперь, может быть, уже в третьей трагедии, в Прометее огненосце, Прометей открывает Зевсу, что предполагавшийся брак его с Фетидой будет для него гибельным. и боги решают выдать ее за смертного. Таким женихом для нее выбирают Пелея, и в честь Прометея устанавливается культ в Аттике. Трилогия Ористея или Ористеия – самое зрелая из произведения Схила. Она состоит из трех частей – Агамемнон, Хуэфоры и Эвмениды. За ними следовала недошедшая до нас сатировская драма Протей. Сюжет этих произведений взят из поэм Троянского цикла, именно сказания о смерти царя Агамемнона. По первоначальной версии, как видно из Одиссеи, Агамемнон был убит двоюродным братом его, Эгисфом, с помощью жены Клетимнестры. Но Исхил принял более позднюю версию Сестихора, и это убийство приписал всецело одной Клетимнестре. И место действия он перенес из Микена, где она происходила раньше, в Аргос. В Агамемнане представлено возвращение царя из-под Трои и предательское убийство его. Действие происходит перед дворцом Атрида в Аргосе. Страж, находящийся на кровле дворца, ночью видит сигнальный огонь, по которому узнает, что Троя взята. Ко дворцу собираются хор, состоящий из местных старцев. Они вспоминают о начале похода и полны недобрых предчувствий. Хотя предзнаменования обещали успешный конец, но предвещали и много бед. А самое ужасное было то, что царь, желая добиться попутного ветра, решился принести в жертву богине Артемиде собственную дочь Ифигению. Страница 186. Вспоминая с ужасом об этом, хор молит богов о благополучном конце. Царица Клетимнестра рассказывает хору о полученной вести. Вскоре появляется вестник и сообщает о полной победе греков. Хор и тут, несмотря на радостную весть, думает о проклятии, которое принесла Елена обоим народам. В следующей сцене представлено, как приезжает на колеснице Агамемнон в сопровождении пленницы, дочери Приама, пророчицы Кассандры. С колесницы он объявляет о своей победе и отвечает на приветственные слова хора, обещая привести в порядок дела государства. Клетимнестра приветствует его напыщенной льстивой речью и велит рабыням расстелить перед ним пурпуровый ковер. Агамемнон сначала отказывается ступать по такой роскоши, боясь возбудить зависть богов, но потом уступает настоянием Клетимнестры и, сняв обувь, идет по ковру во дворец. Кассандра в приступе пророческих видений говорит о преступлениях, которые ранее совершались в доме, и, наконец, предсказывает близкую смерть Агамемнона и свою собственную. Когда она входит во дворец, хор предается горестному раздумью и вдруг слышит предсмертные вопли царя. Пока старцы принимают решение пойти во дворец, внутренность его раскрывается, и зрители видят трупы убитых Агамемнона и Кассандры, а над ними с секирой в руках забрызганную кровью к Летимнестру. Клетимнистра с гордостью заявляет о совершенном убийстве и объясняет его как месть за дочь Эфигению, убитую перед началом похода. Хор потрясён злодеянием и обвиняет Клетимнестру, когда после этого приходит ее любовник Эгисф, окруженный толпой телохранителей. Хор высказывает свое негодование, и Эгисф готов броситься на них с мечом, но Клетимнестра своим мешательством предупреждает кровопролитие. Хор, видя свое бессилие, выражает только надежду, что еще жив Орест, и что он, когда возмужает, отомстит за отца». Вторая трагедия этой трилогии носит название «Хоефоры», что значит «женщины, несущие надгробные возлияния». Этим женщинам Клетемнистра поручила совершить надгробный обряд на могиле Агамемнона. Действие происходит лет через десять после действия предыдущей трагедии. Сын Агамемнона, Орест, находился в Факиде на попечении дружественного царя Астрофия и воспитывался вместе с сыном его Пиладом, с которым они стали неразлучными друзьями. Достигнув зрелого возраста, Орест сознает лежащий на нем долг отомстить за отца, но его ужасает мысль, что ради этого он должен убить собственную мать. Чтобы разрешить свои сомнения, он обращается к оракулу Аполлона. Тот угрожает ему жестокими карами, если он не исполнит своего долга. Действие трагедии начинается с того, что Орест в сопровождении Пилада приходит на могилу Агамемнона и совершает поминальный обряд, умоляя о помощи тень своего отца. Туда же приходит сестра его, Электра, с женщинами Хора. Из песни мы узнаем, что Клетимнистра в эту ночь видела недобрый сон, и, боясь, что он предвещает ей какую-нибудь беду от тени убитого ею мужа, послала Электру с женщинами хора до совершения умилостивительных жертв. Подойдя к могиле, Электра видит следы только что исполненных обрядов и догадывается о прибытии брата. Страница 187-я. Орест узнав сестру, открывается ей, и они вместе составляют план мщения. Орест идет к матери, и, неузнанный ею, передает ей известие, будто Арест погиб. Та посылает старую няньку, нянчившую Ареста, скорее позвать Эгисфа, чтобы поделиться радостной вестью. Но когда Эгисф приходит в торопях без телохранителей, Арест с Пиладом убивают его. Клетимнистра только тут понимает обман и, упав к ногам сына, умоляет его о пощаде. Арест колеблется, когда Пилат напоминает ему о повелении Аполлона. Он собирает всю силу духа и убивает мать. Но едва совершив это убийство, Арест видит ужасные образы преследующих его богинь мщения Иринии. Он бежит, чтобы искать спасение в храме Аполлона. Продолжением этой трагедии являются Эвмениды. Арест, гонимый Эриниями, прибегает в Дельфы, в храм Аполлона. Следом за ним туда являются и Эринии, составляющие в этой трагедии хор. Аполлон велит Аресту идти в Афины и там добиться оправдания перед богиней Афиной. Действие переносится в Афины, на Акрополь. Афина устраивает для суда Над арестом специальное судилище «Ариапак» и открывает судебное разбирательство. Иринии выступают с обвинением и требуют сурового наказания за невиданное до преступления, преступление – убийство матери. Орест признает свое преступление, но слагает вину на Аполлона, так как дело совершено по его повелению». Аполлон подтверждает это и доказывает справедливость такого мщения, так как отец имеет большое значение для семьи. Афина, выслушав объяснение сторон, призывает судей подать голоса. Она сама подает голос за оправдание. Голоса поделились поровну. Арест оправдан. Обрадованный, в благодарность за оправдание, он дает клятву от имени своей страны, Аргоса «никогда не поднимать оружие против Афин» – мотив, содержащий явный намек на политические отношения того времени, когда была написана трагедия, именно на заключенный недавно перед этим союз с Аргосом. Ирини негодуют на умаление этим приговором их прав. Но Афина успокаивает их обещанием, что в Афинах святость их прав будет еще более уважаться, и что в их честь будет воздвигнута у подножия холма Ариапага святилище, в котором они будут почитаться под именем богинь Милостивых – Эвминит. Отсюда и название трагедии. Смысл всего сказания об оправдании ареста убийцы матери прекрасно раскрыт Энгельсом. Это изображение борьбы между гибнущим материнским правом и утверждающимся отцовским правом. «Весь предмет спора, — говорит Энгельс, — сжато выражен в дебатах, происходящих между Арестом и Ириньями. Арест ссылается на то, что Клетимнестра совершила двойное злодеяние, убив своего супруга и вместе с тем его отца. Почему же Эринии преследуют его, а не преследовали ее, гораздо более виновную?» Ответ поразителен. С мужем, ею убитым, она в кромном родстве не была. Энгельс к истории первобытной семьи. Страница 188. Но мщение, которое арест выполняет по повелению Аполлона, из-за которой он получает оправдание, входит в круг родовых представлений. Бог Аполлон почитался как отчий. то есть покровитель отцовского рода. Вот почему в трагедии и подчеркивается, что Клетимнестра, убив отца ареста и притом великого полководца, таким образом совершила преступление против родового патриархального общества, которое пришло на смену прежнему матриархату. Ее преступление подлежит действию кровной, родовой мести, которая становится обязанностью ареста, и последняя песня хора в «Хоефорах» указывает на значение этого для судьбы всего рода. Итак, Эсхил обработал в этой трагедии старинный миф, отразивший борьбу отживающего матриархата с побеждающим патриархатом. Конечно, это не значит, что поэт сам стоял на точке зрения патриархального строя. Для него это было только арсеналом в его творческой технике. В недавнее время были открыты на папирусах значительные отрывки их сатировской драмы Эсхила «Рыбаки». Сюжет ее взят из мифа о Данае и Персея. Рыбаки вытащили неводом ковчег, в котором была брошена в море Даная с младенцем Персеем. Хор сатиров разыгрывает роль спасителей, а Старый Селен ухаживает за Данаей. Сохранившиеся отрывки из сатировских драм показывают, что и в этом жанре Эсхил был не меньшим мастером, чем в трагедиях. 4. Социально-политические и патриотические воззрения Эсхила. Эсхил, как выше уже было сказано, принадлежал к знатному роду из Элевсина – А Элифсин был центром землевладельческой аристократии, которая во время войны с персами проявила высокопатриотическое настроение. Эсхил со своими братьями принимал активное участие в главных сражениях с персами. В трагедии Персы, выражая чувство всего народа, он изобразил настоящее торжество победы. пафосом любви к родине к свободе проникнута и трагедия «Семеро против Фиф», герой которой Этиокол представлен как образец правителя-патриота, отдающего жизнь за спасение государства. Песня хора проникнута той же идеей, особенно 304-320. Недаром Аристофан в «Лягушках» 1021-1027 Устами самого Эсхила характеризуют эти трагедии как драмы, полные ареса. Орес Бог войны. семерых против ФИФ. Изображая сцену назначения полководцев, Эсхил в идеализированном виде представил обсуждение кандидатур на должности десяти стратегов в Афинах и в лице благочестивого Амфиарая показал тип совершенного полководца. 592-594, 609, 619. Вроде Мальтиада и Аристида, своих современников, но замечательно, что в «Персах», где рассказывается о победах над персами, поэт не называет никого из руководителей этих дел. Ни Вождя рабовладельческой демократии, который своим хитрым письмом побудил к Ксеркса поспешить с началом битвы, не аристократа Аристида, уничтожившего персидский десант на островке Пситалия. Победа представляется таким образом делом народа, а не отдельных лиц. Как истинный патриот, Эсхил глубоко ненавидит всякое предательство и в противоположность ему показывает образец самоотверженности хора «Океанит» в Прометее, который в ответ на угрозы Гермеса заявляет о своей верности к Прометею. «Вместе с ним мы хотим терпеть все, что приходится. Мы научились ненавидеть предателей, и нет болезни, которую мы презирали бы более, чем эту». 1067-1070. Под ударами молнии Зевса они проваливаются вместе с Прометеем. Вспоминая недавнее низвержение тирании и видя попытки Гиппе, сына Песестрата, вернуть себе власть с помощью персов, Эсхил в прикованном Прометее в лице Зевса изобразил отвратительный тип всевластного деспота-тирана. Маркс отмечал, что такая критика богов небесных направляется вместе с тем и против богов земных. Подробнее всего направление мысли Схила высказывается в Эвменидах, где в идеальном виде представляется афинский Ариапак. Поэт пользовался мифом, согласно которому в древние времена это учреждение было создано самой богиней Афиной для суда над Арестом. Эта трагедия была поставлена в 458 году, когда не прошло еще четырех лет после реформы Эфиальта, отнявшего у Ариапага политическое влияние. Тут обращает на себя внимание речь, которую произносит Афина, предлагая судьям подавать голоса 681-710. В ней усиленно подчеркивается важное значение Ариапага. Он изображается как святыня, которая может быть оплотом и спасением страны. 701. «Корысти чуждые, милостивый этот, и грозный я совет вам учреждаю», — говорит Афина, — «над вашим сном здесь бдительный дозор». 705. Подчеркивается при этом, что такого учреждения нет больше нигде, ни у скифов, которые были известны справедливостью, ни в стране Пелопа, то есть в Спарте, Семьсот 702. Такая характеристика деятельности Ариапага может относиться только к дореформенному Ариапагу, который был руководящим органом государства. В речи Афины слышится и предупреждение, чтобы сами граждане не искажали законов, мути подливая, 693. Этими словами поэт явно намекает на недавнюю реформу Эфиальта. Далее Афина прибавляет «как безначалья», то есть анархия, «так господской власти», то есть тирании, «советую я гражданам беречься» – 696. Таким образом, предлагается какой-то средний, умеренный порядок. А Ириния, который из мстительниц за права материнского рода превращается в богинь милостивых, вменит, становится блюстительницами законности и порядка в государстве – 956-967 и должны не допускать ни междуусобия, ни кровопролития 976-987. Много намеков на современные события содержится в трагедиях Эсхила. В Эвменидах в уста Ореста вкладывается обещание от лица государства и народа Аргоса на все времена быть верными союзниками Афин. 288-291. И даже клятва «никогда не поднимать оружие против них под страхом полного крушения» 762-774. В таких рассуждениях нетрудно увидеть в форме пророчества отклик на только что заключенный союз с Аргосом в 461 году после разрыва со Спартой. Страница 190 Подобным образом, в Агамемноне находим осуждение о предпринятого в 459 году похода в Египет. сходные переживания перенесены в мифологическое прошлое. войско ушло в далекую чужую страну. долгое время нет о нем никаких известий, и только иногда урны с прахом погибших прибывают на родину, вызывая чувство озлобления против виновников бессмысленного похода. 433-436 осуждение со стороны общества вызывает и самый поход, предпринятый не в интересах государства, а ради Личных династических целей а обиды из-за неверной жены 60-67, 448, 1455. Хор старцев говорит о тяжести народного негодования 456 и свое неодобрение высказывает даже в лицо Агамемнону 799-804. В противоположность захватническим планам некоторых политиков Эсхил выдвигает идеал мирной и спокойной жизни. Поэт не желает никаких завоеваний, но сам не допускает и мысли о том, чтобы жить под властью врагов. Агамемнон 471-474 Прославляя патриотизм и доблесть этиокла в семерых против Фиф, Эсхил высказывает решительное осуждение захватнических стремлений таких героев, как Капаней, 421-446, Тидей, триста семьдесят семь-триста девяносто и даже Полиник, которому благочестивый Амфиарий бросает обвинение в том, что он идет против родины. 580-586. Нетрудно себе представить, что в этих мифологических образах Эсхил отражал, вероятно, честолюбивые замыслы некоторых своих сомревенников, которые пытались идти по следам прежних родовых вождей, несмотря на то, что сила их была подорвана реформой Крисфена. Нерешен этих свойств и Агамемнон, как отмечается это в словах хора, но воспоминание об этом сглаживается после страшной катастрофы, постигшей его. 799-804, точка с запятой, 1259, точка с запятой, 1489 и другие. А ему противопоставляется самый отвратительный тип тирана в лице эгисфа, подлого труса, волка на ложе благородного льва, 1259. Деспотизм персидского царя характеризуется тем, что он никому не дает отчета в своих действиях. Персы, 213. Тип идеального правителя, который свои решения согласует с мнением народа, показан в лице Пелазга в просительницах высший суд над царями принадлежит народу этим угрожает хор вагоемнане и клетимнестри и ээгистству Гениальный поэт аристократ по происхождению решая важные политические вопросы современности создавал высокохудожественные образы и в пору установления демократического строя. Еще не разрешив противоречивости своих взглядов, он видел основу политической силы в народе. Будучи свидетелем непрерывных войн, Эсхилл не мог не видеть ужасных последствий их, разорения городов, избиение жителей и всевозможных жестокостей, которым они подвергаются. Поэтому таким глубоким реализмом проникнуты песни хора всемирых, где женщины представляют себе ужасную картину взятого неприятелями города 287-368. Подобную же сцену рисует и Нестра, сообщив хору известия о взятии Трои. Агамемнон 320-344. Страница 191. Как сын своего века Эсхил разделяет рабовладельческие воззрения своих современников и нигде не выражает протеста против рабовладения как такового. Однако он не мог закрывать глаза на ужасную сущность его и, как чуткий художник, воспроизводит тяжелую участь рабов и показывает главный источник рабства – войну. Примером этого может служить судьба Кассандры. Вчера еще царская дочь, сегодня она рабыня, и обращение хозяйки дома не сулит ей ничего утешительного. Только хор старцев, умудренных жизненным опытом, пытается своим сочувствием смягчить ожидающую ее участь. Агамемнон 1069-1071 С ужасом представляет себе такую возможность и хор женщин «Всемерых против Фив» в случае взятия города. 110-363 А в персах Эсхил прямо высказывает мысль о недопустимости рабской участи для свободно рожденных греков, и в то же время признает это вполне естественным для персов, как варваров, где все рабы, кроме одного, то есть царя, два. Пятое. Религиозные и нравственные взгляды Эсхила. Религиозный вопрос мировоззрения Схила, как и у многих его современников, занимает очень большое место, однако его взгляды сильно отличаются от взглядов большинства, и поскольку он вкладывает их в уста своих действующих лиц, не всегда можно их точно определить. Хор Данаид в «Просительницах», хор «Женщин» в «Семерых против фив и Орест в «Хоефорах» и в «Эвменидах» выражают верование людей среднего уровня. Но наряду с такой бесхитростной верой в произведениях Эсхила можно заметить и черты критического отношения к распространенным взглядам. Подобно своим старшим современникам Ксенофану и Гераклиту, Эсхил подвергает сомнению грубые рассказы мифологии и критически относится к действиям богов. Так, в Эвменидах представлен спор между самими богами – Аполлоном и Эринеями, причем Аполлон даже выгоняет последних из своего храма. В Хаефорах подчеркивается весь ужас того, что бог Аполлон велит Оресту убить собственную мать, и Оресту кажется недопустимой такая мысль. 297. В Агамимнане Кассандра рассказывает о своих страданиях, насланных на нее Аполлоном за то, что она отвергла его любовь, 1202-1212. Такой же невинной страдалицей является Ио в Прометее, жертва сластолюбия Зевса и преследований со стороны Геры. Во всем ужасе раскрывается в жертва жертвоприношение Ифигения, 205-248. Хор Ириний в Эвменидах, Бросают Зевсу обвинения в том, что он заковал в цепи своего отца Крона, 641. Особенно силой отличается эта критика в Прометее. Сам Прометей выведен спасителем и благодетелем рода человеческого, невинно страдающим от жестокой тирании Зевса. Гермес тут изображен как низкий холоп, услужливый исполняющий гнусные приказания господина. Такими же чертами наделяются власть и сила. Гефист, несмотря на свое сочувствие к Прометею, оказывается покорным исполнителем воли Зевса. Бог Океан – Хитрый придворный, готовый на всякие компромиссы. Все это дало основание Марксу утверждать, что боги Греции были в трагической форме смертельно ранены в прикованном Прометее Эсхила. Страница 192 По этой же причине некоторые из современных ученых, в том числе автор самого крупного труда по истории греческой литературы Шмидт, отвергают даже принадлежность этой трагедии Эсхилу. Однако можно считать вполне доказанной несостоятельность такого мнения, так как критическое отношение к религиозной традиции, как мы уже указывали, встречается у Эсхила и в других его произведениях. Такими же несостоятельными являются соображения этих критиков и относительно языка и театральной техники. Отвергая таким образом и критикуя народные верования и мифологические представления, Эсхил все-таки не доходит до отрицания религии. Подобно современным ему философам, он создает общую идею божества, совмещающего в себе все высшие свойства. Для этого общественного представления о божестве он сохраняет традиционное имя Зевса, хотя и оговаривается, что, может быть, его нужно бы называть как-нибудь иначе. Особенно замечательно эта мысль выражена в песне хора «Вагамемнане» 160-166. «Зевс, кто бы ни был он, коль называться угодно так ему, и ныне я дерзаю обращаться с тем именем к нему». Из-за всего, что ум мой постигает, не знаю, Зевса, с чем сравнить, коль подлинно, кто тщетную желает из мысли тягость устранить. Подобное же место мы находим и в Просительницах, 86-102. Исполняется все, что замыслит Зевес, его сердце пути все темны, и к какому ведут назначению, человеку того не понять». «От небесных высот, со престолов святых, одним помыслом Зевс все дела совершает». А в отрывке из одной недошедшей трагедии есть такое рассуждение. «Зевс – эфир, Зевс – земля, Зевс – небеса, Зевс – это все и то, что выше этого». В таких рассуждениях поэт приближается к пантеистическому пониманию божества. Из этого видно, насколько Эсхил возвысился над верованиями своих современников. Это уже есть разрушение обычной религии греков и их политеизма. В этом смысле и надо понимать приведенные выше слова Маркса. Обоснование взглядов Исхила находим в его моральных представлениях. Выше всего должна быть правда. Она обеспечивает человеку успех в делах. Семеро против Фив, 662. «Ни один преступник не уйдет от ее карающей руки. Александр Парис, а вместе с ним и весь троянский народ, несут возмездие за свое злодеяние, за то, что попрали великий алтарь правды». Агамемнон, 381-384. «Ни сила, ни богатство не спасут преступника». «Правда, более всего, любит скромные, бедные хижины и бежит из богатых дворцов». Эта мысль замечательно выражена в песне хора «Вагамемнане» 773-782. «Правда, хоть и иногда, и после долгого времени торжествует над злодеяниями», так поет хор в хоэфорах 946-952. «Эта правда есть не только моральная сила», но и чувство меры, 193 страница. Ее противницей является надменность, которая отождествляется с терзостью и обидой. Все серьезные преступления людей происходят от надменности. Когда человек теряет здравый рассудок или, по образному выражению схила, как мальчик начинает ловить птицу в небесах, Агамемнон 394 он утрачивает понимание подлинной действительности. У него наступает нравственное ослепление, тогда он решается на недопустимые дела. Если боги и терпят их в течение некоторого времени, все-таки, в конце концов, они жестоко карают преступника, уничтожая и его самого, и весь его род. Трагедии Схила и рисуют по преимуществу таких людей. Сыновья Египта хотят насильственно овладеть данаидами. Полиник идет на брата, Клетимнестра убивает Агамемнона, и все они за это жестоко наказываются. Эта идея выразительно показана на примере персидского царя Ксеркса. Тень старого царя Дария говорит о нем. Персы, 744-751. «По неведению все это, сын мой юный, сотворил». Смертным будучи, он думал в неразумии своем, превзойти богов и даже Посейдона самого. Как же ум не помутился тут у сына моего? Суровый жизненный опыт приводит к печальному заключению, что знание дается путем страдания. Со строгой непоколебимостью действует правило «Коль сделал, казнися, закон уж такой». Агамемнон 564 Хоефоры 313. А поэтому и ответственность за дело лежит на виновнике. Всякое убийство есть величайший грех. Кровь, павшую на землю, никто не может вернуть к жизни. Агамемнон 1018-1021. Хоефоры 66. Эвмениды, 66. а виновного рано или поздно ждет возмездие. Иногда в уста действующих лиц вкладывается чисто народное рассуждение о зависти богов, и боги представляются враждебной силой, которая стремится смирить всякого человека, возвышающегося над средним уровнем. Ксеркс слишком вознесся в сознании своей силы и могущества, не понял так называемой зависти богов, «Персы» – «362». И вот он не низринут со своей высоты. То же случилось и с Агамемноном. Поэт красочно показал это в сцене с ковром, который Клетимнестра велела постелить ему под ноги. «Он боится, вступая на пурпур, разгневать богов. Богов чтить этим надо», – говорит он. Агамемнон 922». Однако хитрая лесть к Летимнестры заставляет его отступить от первоначального решения, и этим он как будто навлекает на себя гнев богов. Правда, Эсхил все-таки старается показать, что главная причина гнева богов не в простой кичливости человека, вызванной богатством и могуществом, а в нечестии, в которое впадает сам человек. Агамемнон 750-762 Персы, 820-828. Страница 194. Шестое. Вопрос о судьбе и личности у Эсхила. Трагическая ирония. С вопросами религии и нравственности тесным образом соприкасаются взгляды на судьбу и назначение человека. Выше мы уже говорили, какое значение имел этот вопрос в греческой трагедии. Теперь рассмотрим, как относился к этому Эсхил. Ему, конечно, приходилось считаться с распространенным мнением и пользоваться мифологическими сюжетами традиционного содержания, но замечательно то, что он, изображает титанические личности, сосредоточивает внимание на их самостоятельных решениях и таким образом подчеркивает значение их свободной воли. Яснее всего это показано в образах Этиокла, Летимнестры, а также Серкса. Независимо от рука, тяготеющего над всем родом Лаия, и даже независимо от отцовского проклятия, Этиокл избирает то решение, которое ему кажется наиболее подходящим. Хор указывает, что нашлись бы и другие люди, которых можно было бы послать против Полиника. Семеро против шестьсот семьдесят девять. Но Этиокл отклоняет эту мысль, и твердый в своей решимости идет на смерть. «Смерть, — говорит он, — непозорно, 683-685. Всю ответственность он берет на себя, 5-9. Он знает свою судьбу, 653-655, 709-711». и действует вполне сознательно. Таким образом, рук и свободная воля действуют одновременно, но независимо друг от друга. Точно так же и ксеркс, как будто введен в заблуждение высшей силой. Но поэт показывает, что не злой демон и не зависть богов приводят к ксеркса к катастрофе, а его собственные качества – неразумие и надменность. Молод и мыслит по-молодому. Персы, 782. Но еще хуже кощунственное поведение его войска. Тендария так говорит об этом, 809-814. «Бесстыдно грабили богов кумиры и предавали храмы их огню. Разбиты алтари, и в беспорядке низвергнуты кумиры с оснований. Злу совершив, и терпят зло они, и потерпеть еще им суждено». В этом же оказываются повинными и греки при взятии Трои, за это терпит наказание Агамемнон. В устах Мнестры Эсхил вложил рассуждение о том, что, убивая мужа, она действовала как орудие демона, который направлял все дела в доме Агамемнона. Агамемнон, 1500-1504. Такое воззрение, как видно, было распространенным в некоторых кругах греческого общества, однако Хор решительно разоблачает ее объяснение «Кто же возьмет на себя свидетельство, что твоей вины нет в этом убийстве?» 1505. Эсхил таким образом освободился от убеждения в связанности воли человека. В арсенале поэтических средств, которыми пользуется схил, такая точка зрения поэта играет любопытную роль. На ней строится так называемая трагическая ирония. Действующее лицо, стремясь к своей цели, на самом деле приходит как раз к обратному, так как скрытая сила ведет его к гибели. Страница 195. Особенно много таких черт в Агамемноне. Агамемнон знает, что если он ступит на пурпуровый ковер, то возбудит этим зависть богов, но по настоянию Клетимнестры все-таки идет по нему и только думает оградить себя тем, что снимает с ног сандалии. 916-949 Глашатая, прибывка дворцу с радостной вестью о взятии Трои, не хочет омрачать радость рассказам о перенесенных бедствиях, так как этим, как ему кажется, можно накликать несчастье, и все-таки не удерживается, рассказывает, и этим как будто приближает роковую развязку 636-680. Такая противоречивость положения действующих лиц приводит к двойственной точке зрения. Действующее лицо имеет в виду одно, а зритель понимает это по-другому. Клетимнестра обращается к Зевсу с мольбой об исполнении ее желания. Присутствующие видят в этом заботу о благополучии Агамемнона, но она имеет в виду удачное совершение убийства. Такое же значение имеют видения и предвещания Кассандры. Обращаясь к статуе Аполлона, она спрашивает «Куда ты привел меня?» Хор отвечает «К дворцу Атридов». 1085-1089. Она же хочет сказать, что приведена к дому Аида, то есть к смерти. Она чувствует от дворца запах могилы, а хор наивно объясняет, что это запах от закланного жертвенного животного 1307-1312 и так далее. Клитемнестра, стараясь нарисовать картину взятия Трои, высказывает опасения, как бы победители в своем торжестве не допустили крайности, которые могут пагубно отразиться на их судьбе во время предстоящего им обратного пути. Триста сорок один-триста сорок семь. И это действительно так и случилось, как потом выясняется из слов Глашатая 525-528 и шестьсот шесть-шестьсот восемьдесят. Но вместе с тем взгляд, высказываемый здесь, является осуждением последующих действий Клетимнестры и оправданием того наказания, которое ее постигнет за ее преступление. И далее в Хоэфорах, слыша сообщение о мнимой смерти Ореста, Клетимнестра высказывает притворное сожаление, говоря, что теряет в нем друга. А для зрителя это звучит как горькая ирония. Такие сочетания создают в трагедиях особое настроение, которое подготовляет зрителя к страшной развязке всего действия. Это создает и тот пафос трагедии, в которой Эсхил показал себя замечательным мастером. Семь. Хор и актеры у Эсхила. Структура трагедии. Эсхил начал свою деятельность. когда драматическая техника была на начальной ступени своего развития. Трагедия образовалась из песен хора, и в его произведениях песни занимают очень существенное место, хотя постепенно хор теряет свое руководящее значение. В «Просительницах» хор Данаид главное действующее лицо. В «Эвменидах» хор Эринии представляет одну из борющихся сторон. В «Хоефорах» Хор постоянно побуждает к действию ареста. «Багомемнане» Хору принадлежит совершенно особенная роль, хотя он здесь уже не является действующим лицом, но его песни создают основной фон, на котором развивается вся трагедия. Смутное предчувствие ожидающегося бедствия растет с каждой сценой, несмотря на видимые признаки благополучия, сигнала победы, победе, приход глашатая и возвращение царя, и подготовляет зрителя к катастрофе. Страница 196. Психология массы, ее смутные инстинктивные чувства, наивная вера, колебания, разногласия в вопросе «идти ли скорее во дворец на помощь к царю или нет» 1346-1371 – все это воспроизведено с такой художественной силой, которая не встречается в литературе вплоть до Шекспира. Введение второго актера, как мы уже сказали, существенно изменило характер драмы, давая возможность изображать драматические конфликты прямо перед глазами зрителей. Еще более изменилось положение, когда Эсхилл воспользовался новыми введениями Софокла, особенно привлечением. третьего актёра. Вместе с этим внимание в драматическом действии переместилось от хора к действующим лицам, то есть к актерам. Как немало произведений Схила сохранилось, но и те семь трагедий, которые мы имеем, дают материал для некоторых наблюдений и выводов. Из них четыре составляют одну группу, которую можно считать ранней, поскольку трагедии, входящие в нее, отличаются примитивной техникой. Другую составляют последние по времени трагедии, входящие в трилогию Аристея. Ранние требуют участия только двух актеров, для Аристеи необходимы три. Соответственно, с этим мы можем заметить существенные изменения в структуре трагедии, в развитии действия и в характеристике действующих лиц. Кроме того, первые две, персы и просительницы, не имеют пролога и начинаются с песни хора. Структура ранних трагедий отличается крайней простотой. Действие развивается почти только внешне. Трагедия представляет ряд сцен, слабо связанных между собой. Действующие лица появляются одно за другим, образуя отдельные сцены. Даже в Прометее появление океанит, океана и иор не подвигает действие вперед, и только угрозы Гермеса подготовляют развязку. Зато трагедия Агамемнон представляет образец постепенно нарастающего драматизма. Уже в прологе «Страж» намечает возможность трагической развязки, говоря, что в доме не все благополучно. Затем в сцене за сценой, в двусмысленных речах Клитемнестры, Глашатая, самого Агамемнона и, наконец, в потрясающих видениях и пророчествах Кассандры видно постепенное приближение катастрофы. Здесь искусство поэта достигает своего высшего развития. В каждой трагедии Эсхила значительная часть занята рассказами вестников. Монолог явно преобладает над диалогом. В этом сказываются черты того периода в развитии драмы, когда актер только отвечал на вопросы хора. Даже песни хора в начале Просительниц, Персов и Гаомемнона носят описательный характер. В Персах центральную часть составляет рассказ вестника. В семерых есть три таких рассказа. Повествование преобладает и в Прометее. Таким образом, действие происходит по преимуществу за сценой, страница 197. Это явный признак еще слабого развития в трагедиях, чисто драматических элементов. Поэтому особенно замечателен тот прием, к которому Эсхил прибегает в Агамемноне. Безумные видения Кассандры наперед раскрывает перед зрителями то, что вскоре совершится за сценой во Дворце. Вместе с тем эта сцена рассчитана на то, чтобы привлечь внимание и симпатии зрителей к Агамемнону, который прежними действиями как будто не заслуживал этого. Эсхил ставил обыкновенно не одиночные произведения, а по четыре вместе, составляющие последовательное целое, связанную тетралогию, в которой отдельные части образуют как бы акты одной большой драмы. Ясное представление об этом дает единственная сохранившаяся трилогия «Аристея», которой присоединялась недошедшая сатировская драма «Протей». Такова же была фиванская тетралогия, в которую входили трагедии «Лаи», «Эдип» и «Семеро против Фив» и сатировская драма «Сфинкс». Также была построена и тетралогия о Прометея. Связь между частями ее поддерживается тем, что в последующей пьесе показывается исполнение намеков или предсказаний, содержавшихся в предыдущих «Багамемнане. Ожидание мести со стороны Ареста» 1646-1648. В прикованном «Прометея. Предсказание не только новых мук, но и освобождение Прометея с приходом Геракла» 770-774. В некоторых случаях поэт имел возможность в тетралогии изобразить судьбу целого рода – пелопидов в Аристее, лабдакидов лабдокидов в фиванской тетралогии и вообще родов, над которыми по преданиям тяготил рок или роковое проклятие. Таким образом, действие в отдельных трагедиях оставалось как бы незаконченным. Ясно, что для полного понимания отдельной такой трагедии необходимо знать и другие входящие в тетралогию драмы, и мы оказываемся в трудном положении, когда имеем лишь одну часть этого крупного целого. Этим крайне затруднено, например, понимание основной идеи Прометея. Однако некоторые тетралогии не были связаны и состояли из совершенно самостоятельных произведений, как видно из тетралогии, в которой входили Финей, персы, главк в и сатировская драма Прометей разжигатель огня. Пьесы из разных циклов со времени Софокла такое свободное комбинирование трагедии стало уже обычным, и каждое произведение поэты стали обрабатывать как вполне самостоятельное и законченное целое.